Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. ВИГО. На завтра, ближе к ужину, я вернулся в магазин. Посетителей не было, и я уселся прямо на прилавке. Старая дурная привычка, одна из многих. Взял телефон и набрал номер Беатрича. Керуаски с понимающих мыкнул и решил не мешать. Весело подмигнул и пошел к дверям. «Все, я домой», — сказал он и снял свешалки шляпу. «Закончишь трепаться со своей возлюбленной и приходи. Долго мучить не буду. Поможешь разобрать веранду и свободен, как орел в полете». «Хорошо, амиго», — отмахнулся я. «Приду». Звякнул дверной колокольчик, и я остался один. Если парни Беннета были правы и мой телефон прослушивает, то это просто прекрасно. У меня есть несколько новостей для этих ребят. Хотя зачем? Все гораздо проще. «Алло! Здравствуй, маленькая!» «Здравствуй, любимый. Ты знаешь...» <смех> «Нет, не знаю», — рассмеялся я. «Я соскучилась и очень тебя хочу». «Я тоже тебя хочу. Кстати, у меня есть сюрприз для тебя». «Что случилось?» Она сразу отбросила игривый тон в сторону. «Успокойся, Беатриче, ничего плохого». «Знаешь что, если я начну стареть раньше времени, то исключительно по твоей вине с тобой кто угодно сойдет с ума». «Даже когда ты станешь совсем старенькой, эдакой дряхлой и седой старушкой, я все равно буду тебя любить!» «Я не хочу быть старушкой!» – взвелась биатрича «Хорошо, ты будешь вечно молодой. Ладно, о будущем поговорим вечером. Знаешь, мне кажется, что я нашел груз». «Какой груз?» – не поняла Беатрича. «Тот самый, из-за которого нас всех чуть не убили!» «Ты серьезно? Где?» Вот придешь вечером и покажу. Думаю, что тебе понравится. Завтра сдам на хранение в банк. Хранить эту вещь дома безумие. Карим! Все, я убегаю. Мне надо помочь Васкису. Он опять что-то мудрит со своим домом. Жду тебя вечером. Ты не только старый, Шая. Ты вредный. Я же умру от любопытства. Все, я убегаю. Целую. Через 10 минут я был у Кера Васкеса. Мой приятель надумал сделать небольшой ремонт, и ему была нужна помощь. Покрутившись для приличия несколько минут, я неожиданно для его жены извинился и перемахнул через забор к соседям. Кера, с которым мы обговаривали эту ситуацию, сделал вид, что ничего не произошло. Он продолжал стучать молотком, покрикивая на дочерей. Вскоре я вернулся к своему дому. В это время быстро темнеет. Начал накрапывать дождь. Но это мне на руку. Заглушит шаги. До нашего свидания с Беатричей еще достаточно времени. Успею. Она говорила, что сегодня немного задержится. Я не ошибся. Свет в моем доме был погашен, но на втором этаже мелькнул свет фонарика. Боже мой, господа, как же вы предсказуемы. Неужели на улице охраны не оставили? Пробравшись вдоль забора, заметил темный силуэт. Нет, все-таки есть охрана. Стоит, выжидает. Если быть точным, караулит. Меня ждет. Вдруг я вернусь раньше времени? Перебравшись через забор, я ушел в сторону и подкрался поближе. Мужчина, лица не разглядеть, но я не за этим сюда пришел. Нож скользнул в руку. Еще несколько шагов. Главное не смотреть ему в спину. Зачем пугать человека? Бросок, захват за подбородок, удар. Нож вошел наискосок, чуть выше ключицы, и парень дернулся. Куда? Я придержал тело, чтобы не наделать ненужного шума. Он несколько раз трепохнулся, затих и наконец обмяк. Все, с этим все ясно. Тело убитого я аккуратно уложил на землю и сдернул с него бейсболку. Слава богу, не ошибся. Это был Ринго. Эх, парень. Я ведь тебя предупреждал, не вреди. Ну а теперь самое неприятное. Но для этого надо войти в дом. Если честно, то мне совсем не хочется туда идти. Но у меня нет выбора. Открываю дверь и прибираюсь на второй этаж. И я знаю, кого там увижу. Рядом с тайником стояла Беатрича. Да, дамы и господа. Беатрича Альварес де Толедо. Очаровательная рыжеволосая бестия, которую я так люблю. Она слишком поздно услышала шаги. Когда Биэтрича обернулась, я нажал на клавишу выключателя и зажег в комнате свет. Стоял, привалившись к дверной раме, и спокойно наблюдал за ее стараниями. «И это все из-за этих алмазов?» — тихо спросил я. «А ты как думаешь?» — спокойно ответила она и упрямо вскинула подбородок. «Вот это выдержка!» «Понимаю. Испугалась, что завтра отнесу их в банк?» «Где ты их обнаружил, Карим?» «Ты будешь удивлена, дорогая, они все это время находились у тебя под носом». «Где?» «В прикладе ковбойского ружья, того самого, которое нам притащил малыш Матео». «Я нечаянно уронил ружье на пол, и приклад треснул. Вчера вечером решил отремонтировать, и вот обнаружил тайник». «Кстати, ваши курьеры его хорошо замаскировали. Если бы не этот случай, то алмазы никто бы не нашел. Отличная работа». Ты не поверишь, но я правда не ждал такого подарка. Я даже не предполагал, что искали твои приятели. Тебе придется их отдать. Кому? Нам. Они предназначены для, для войны с неверными? Неужели? Усмехнулся я. Господи, как же вы мне надоели с этой ерундой! Хоть бы новое что-нибудь придумали. До сих пор все свои темные дела прикрываете борьбой с неверными. Любое преступление, зверство или предательство готовы покрыть фальшивой, позолотой истинной веры. Извини, Беатрича, но то, что вы делаете, это уже за гранью веры. И за гранью джихада. Вы извращенцы. Превратили обычную веру в смертельное оружие. Заткнись и выкладывай алмазы на стол разделяя фразу на слова, сказала Беатриче: «Иначе ты позовешь своего приятеля? Мне жаль, но он умер. Упал и напоролся на нож. Земля сейчас скользкая». Как меняется лицо женщины. Не устаю удивляться. Еще несколько часов назад она светилась любовью и почти искренне повторяла «Я люблю тебя», а сейчас смотрит на меня с такой злобой, что еще секунда, и я испарюсь. Или превращусь в камень, как в этой истории с Медузой Гаргоной и... Как его там звали? Персеем, кажется. Ее рука подрагивает рядом с поясом. Еще секунда, и Беатрича рванет пистолет из кобуры. «Не надо!» — покачал головой я. «Оно того не стоит!» Она не послушалась и медленно положила руку на кобуру. «Глупенькая!» — грохнули два выстрела, почти одновременно. И Беатрича почти успела меня убить. Ее пуля рванула за рука в рубашке, обжигая мне кожу. «Почти попала!» Я был хорошим учителем. Она умерла сразу. К моему сожалению, я слишком быстро и хорошо стреляю. Поле попало ей в грудь, и Беатрича поникла. Отшатнулась, сползла вниз, пачкая стену кровью. И умерла. Надеюсь, что ей не было больно. Мне бы этого не хотелось. Лучше заберу боль себе. Всю, без остатка. Нет, это не то слово. Это нечто большее. Тоска, от которой хочется завыть диким зверем. Чувство пустоты, которое останется со мной. Не надо этих воплей, господа. Не надо делать скоропалительных выводов, сидя с бутылкой пива в уютном кресле. Они сейчас не важны ни для меня, ни для Беатричи Альварес де Толедо. Мне очень жаль, что так получилось. Увы, но за все приходится платить. За все наши грехи и поступки. Я ничего не трогал. Спустился по лестнице вниз и вышел из дома. Набережная была пуста. Закурил, поднял повыше воротник и неторопливо побрел в сторону офиса Альгвасила. Надо сообщить Стиву, что в городе стало на двух жителей меньше, и что в моем доме остывает труп моей любимой женщины. Не думаю, что он обрадуется этому известию. Увы, но ничего другого не остается. Бальмонту, который скучал в замызганном офисе, я рассказал все, почти все. Есть факты, о которых лучше промолчать, и наши дела спорим по ту сторону Амазонки здесь никому не интересны. Рассказал лишь то, что касается торговли людьми. Стив молча меня выслушал и встал. Прошелся несколько раз по кабинету. Потом расстегнул портупею с пистолетной кобурой и бросил ее на продавленный диван. Подошел к сейфу и достал еще одну бутылку бренди. Потом был долгий разговор. Мы сидели в пустом офисе и пили. Он знал, что я не могу поступить иначе. Но если начинать официальное расследование, то дело выходило слишком запутанным. Факты – вещь серьезная, а доказательств у меня нет. Точнее, есть, но я не могу их предоставить. Поэтому очень скоро жители Виго начнут задавать шерифу неприятные вопросы. И это справедливо. Сказать им правду, увы, но не получится. Они просто в нее не поверят. «Мне жаль, что так получилось», — сказал Стив и покачал головой. «Мне тоже». Рация на свет зашипела и бросила в прокуренный воздух обрывки каких-то переговоров. Судя по всему, это парни Бальмонта, патрулирует окраины Виго. «Три часа назад?» — начал говорить Стив и замолчал. Несколько минут он рассматривал на свет бокал с бренди, потом выпил и продолжил. Три часа назад мои парни наскочили на каких-то бродяг. Бандитов было четверо. Судя по вещам, это были пришлые ублюдки. Мои ребята затеяли с ними перестрелку и убили всех четверых, но они немного ошиблись. «Твои парни ошиблись?» — не понял я. «Да», — кивнул Стив. «Они решили, что эти грязные ублюдки направлялись в Виго». «Я так не думаю. Полагаю, что эти бандиты, наоборот, уходили из Вико. И этим вечером они пытались ограбить несколько домов. Пока мы здесь пили, эти твари забрались в твой дом и убили Беатрича». Стив Бальмонт разлил бренди по бокалам и посмотрел на меня. «Карим Шая, мне жаль, что эти твари убили твою подругу. Очень жаль». «Ты в этом уверен?» «Да, уверен. Кстати, ты слышал новость?» «Какую именно?» Неделю назад погиб твой коллега в Кадизе. Его тоже пытались ограбить. Нет, не слышал. Жаль, хороший был ювелир. Да, я тоже был с ним знаком. Думаю, что его жена продаст свой бизнес». Бальман опять сделал паузу и потянулся за бутылкой. «И захочет переселиться поближе к дочери, в Новую Одессу. Она мне говорила об этом. Я мог бы ей посоветовать не искать других покупателей». «Стив, спасибо! Я подумаю над твоими словами!» Я встал, стоя допил бренди и аккуратно поставил стакан на стол. Бальмант поднял на меня глаза и, понимающе кивнул. «Подумал, что так будет лучше. Для всех!» «Да, Стив, пожалуй, ты прав. Мне будет тяжело здесь!» Постскриптум Найденные алмазы я продал и разделил деньги на пять частей. Все, кто участвовал в этой истории, получили свою долю. Не миллионы, конечно, но прилично. Кому продал? Среди местных дельцов есть люди, которые любят подобные игрушки и не задают лишних вопросов. Если привлечь к этому делу клан ювелиров, то сделки проворачиваются очень быстро. Конечно, цена была сильно занижена, но выбирать не приходилось. Все остались довольны. Учитывая, что часть денег, потраченных на выкуп наших детей, вернулась обратно, мы все неплохо заработали. Через три недели я закончил дела Вига и продал дом. Его купил Керо Васкес из своей доли. Он расплатился с долгами и немного успокоился. Кстати, наши местные дамочки оказались правы. Его жена ждала ребенка, и в старом доме им будет тесновато. Васкис решил оставить старый дом старшим детям, а сам с женой и малышами перебраться ко мне. Думаю, что им будет комфортно». Керо и правда изменился. Ко всеобщему удивлению, он перестал бегать по бабам. Живет надеждой, что жена подарит ему мальчика. Я искренне желаю ему удачи. Вскоре после моего отъезда из Вигу, Майкл Беннетт ликвидировал свой бизнес и уехал на западное побережье. Наши общие знакомые говорили, что он открыл новое дело, что-то связанное с морскими перевозками. Поль Нардин продал свой дом и уехал из Алама. Нет, не так далеко, как Майкл. В Алама находится могилы наших друзей, и Поль никогда не оставит их без присмотра. Он построил новый дом в двух часах пути от Аламо. Говорят, что красивый. Местные жители прозвали его имение Шато-Нардин. Надо будет съездить к нему в гости. Он в каждом письме описывает свой дом, природу и охоту. Представляете, Поль научился писать длинные письма. Стареет, наверное. Никита Нардин учится в Порто-Франко и мечтает служить в русской армии. Матео со своей матерью, так же, как и я, покинули Вигу. Сейчас они живут на восточном побережье. Говорят, что купили молочную ферму. Кстати, у Матео появился отчим. Это бывший сотрудник Майкла Беннета. Один из тех парней, которые присматривали за моим домом, пока мы с Полем бродили по горам Арчкорта. Война между Демидовском и и Маматом вскоре закончилась. джибраил Ибн Фавзи не ошибся. После ликвидации лидеров исламистов на юге начался разброд. Тейпы так и не смогли собраться в один кулак. Уже позже мы узнали, что во время этой операции было ликвидировано не два, а восемь человек. Мы были не одиноки той ночью. По всему региону убивали. Среди погибших, как вы знаете, был и Брайан Хантер. Кстати, этот факт и обстоятельства его гибели Орден замял. Мол, был такой человек, но взял и умер. Как сказал один русский парень, цитируя неизвестного мне автора, после тяжелой и продолжительной болезни. Да, были попытки обвинить во всех грехах Демидовск были, но очень слабые. Орден не стал ввязываться в расследование. Могли всплыть неприятные факты с непредсказуемыми последствиями. Так или иначе, но все затихло. Военные действия велись около полугода. Но это больше походило на крупный пограничный конфликт. Многие из участников этой истории стерлись из моей памяти. И это правильно. Есть люди, которых лучше забыть. Но есть и другие. Те, которые навечно останутся в моей памяти. Шериф Стив Бальмонт, увы, но ему не повезло, Через два месяца после этой истории он погиб во время патрулирования. Нарвался на бандитов и был убит в перестрелке. Капитан Верещагин, Павел Артемьевич, таможня, продолжает воевать. Дослужился до майора, но продолжает ходить за речку. Говорят, что за его голову предлагают все большие суммы. Женат, трое детей, живет в Демидовске. Сержант Сергей Филин во время разведывательного рейда в Шангарской долине был тяжело ранен. После госпиталя женился на медсестре. растит сына, как и прежде, при любом удобном случае ездит на рыбалку и не отказывается от рюмки водки. Служит вместе с Верещагиным, если не ошибаюсь, уже прапорщик. Юрка Лившиц, он же Джибраил Ибн Фавзи. Этот парень исчез с нашего горизонта. Я больше никогда о нем не слышал. Если он еще жив, то, я в этом уверен, Опять крутит какие-нибудь комбинации. Разыгрывает с Иблисом очередную партию в шахматы. Храни Аллах этого безумного еврея. Еврея с большой русской душой. А я? А я опять стал ювелиром. Эпилог Семнадцатый год при предосчислению нового мира. Кадис. Из запаленного джипа, который остановился на центральной улице, вышла элегантная женщина. Не будем угадывать ее возраст. Ей может быть и 30, и 35, и даже 45. Есть женщины, над которыми время не властно. Если быть честным, то она выглядела немного странно. Во-первых, она была без оружия. Во-вторых, ее одежда слишком элегантна для суровых реалий нового мира. «Не скажу, что она обладала модельной фигурой, но тем не менее была изумительно сексуальна. Она принадлежит к тому типу женщин, которых с вожделением пожирают глазами и, осмотрев с головы до ног, тяжело вздыхают. Эх, хороша чертовка! Если присмотреться повнимательнее, то вы найдете поразительное сходство с актрисой Джейн Рассел». Женщина растерянно оглянулась, а потом подошла к дому и долго изучала вывеску. «Не надо быть детективом, чтобы заметить плохо скрываемое беспокойство». Она нервно комкала в руке платок, а глаза хранили следы слез. Было хорошо видно, что даже сейчас она едва сдерживается, чтобы не заплакать. Наконец, женщина взяла себя в руки, глубоко вдохнула и, открыв дверь, решительно шагнула в дом. Приветливо звякнул колокольчик. Внутри она увидела длинный прилавок, оружейную витрину и крестокачалку у большого окна. Антикварный кассовый аппарат блестел, начищенный медью, и выглядел как новенький. На полках были разложены разные железные мелочи и картонные коробки с патронами. К ее удивлению, в лавке никого не было, кроме чучела-рыси, висевшего над прилавком. Зверь лежал на большой коряге, закрепленной на стене. Женщина отвела взгляд на магазин и сделала несколько шагов. Где-то в доме тихо играла музыка, но людей видно не было. Она растерянно остановилась, и в этот момент кто-то шумно фыркнул над ее головой. Дама вскрикнула от испуга и отскочила в сторону. То, что ей показалось простым чучелом, ожило и превратилось в живую рысь. Хищник протяжно зевнул, показал посетительнице пожелтевшие клыки и еще раз фыркнул. Казалось, что ему очень весело. Весело смотреть на эту испуганную дамочку, застывшую посередине салона. Рено! раздался мужской голос. Боковая дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина. Женщина с облегчением вздохнула. «Извините, мадам, не бойтесь, этот зверь не причинит вам вреда. Его здесь все знают, и даже дети не боятся. Как я понимаю, вы не местная? Чем могу служить?» «Я так испугалась!» — выдохнула женщина и посмотрела на собеседника. Ему было около сорока. По крайней мере, человек не выглядел старше этих лет. Он был смугл и черноволос. Короткая стрижка и небольшая, аккуратно подстриженная бородка серебрились искрами седых волос. Темные, почти черные глаза смотрели холодно и спокойно. Он молча смотрел и ждал ответа на свой вопрос. Судя по всему, фразу про испуг мужчина просто пропустил мимо ушей. «Это ювелирная мастерская?» Вы совершенно правы, мадам. Извините, но мне нужен... Она открыла сумочку и вытащила листок бумаги. Мне нужен Карим Шая. Это я. Дело в том, что... Женщина немного замялась. Мне нужна ваша помощь. Один мой знакомый из порто франко Он рекомендовал обратиться к вам. Да, конечно. Проходите, мадам. Он, мужчина, посторонился и открыл дверь в соседнюю комнату. Здесь будет удобнее разговаривать, и вам никто не помешает. Спасибо. Кивнула и опять схватилась за платок. Извините, но я даже не знаю, с чего начать. А вы не волнуйтесь, начните с самого начала. Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед Ака Эдуард Фалоши. До новых встреч.